Но Гуляка умел обвести вокруг пальца кого угодно. И еще как умел. Однажды ему удалось заполучить от этого преуспевающего португальца подпись на поручительстве в несколько конкурейсов. Гуляка никогда не забывал о долгах, как и о сроках погашения векселей, банковских или выданных ростовщиком. Другое дело ему нечем было платить. Поэтому он и не платил. И все количество его векселей с каждым днем увеличивалось. Росло и число поручителей. Как ему это удавалось? Во второй раз Селестино не попался на удочку и не дал Гуляке поручительства Однако продолжал иногда сужать небольшие суммы. Когда Гуляка Вдруг являлся к нему без тостана в кармане и уверял, что сегодня непременно сорвет банк. Однако находились такие, что ручались за Гуляку по нескольку раз, словно он не просрочил ни одного векселя или имел солидный банковский счет. Гуляка покорял их своими манерами, своим драматическим проникновенным голосом. Например, за Сампайо, муж Доны Нормы, владелец обувного магазина в Нижнем городе, в отличие от своей жены, очень замкнутый, молчаливый, необщительный, не раз давал Гуляке провести себя и все же не лишил его своего уважения и кредита в магазине. Даже после того, как Гуляка однажды утром взял в его магазине в долг несколько пар самых изящных и дорогих туфель, а затем тут же на глазах у изумленных приказчиков Сампайо перепродал их по дешевке в недавно открывшийся поблизости магазин конкурента, Гуляке срочно понадобилась небольшая сумма наличными для игры в подпольные лотереи. Тем не менее коммерсант нашел для мошенника некоторое оправдание, объяснявшее его некрасивый поступок, и простил Гуляку. Всегда веселый и беззаботный, Гуляка в тот же вечер рассказал за Сампайо, что всю ночь его преследовала во сне Бона Гиза, принявшая обличье Страуса. Она гонялась за ним по бескрайней степи, А он никак не мог понять, то ли она добивается его ласк в зеленой густой траве, то ли собирается заклевать его, так как огромный клюв ее был угрожающе раскрыт, хотя в глазах сверкал плутовской огонек. Он в страхе просыпался, гнал от себя кошмарный сон, потом снова засыпал, заставляя себя думать о приятном. Но упрямая учительница опять неслась за ним, сверкая распутными глазами и раскрыв свой алчный клюв. Если бы Дона Гиза была в своем обычном виде, гуляк не стал бы бегать от нее и уступил бы домогательством чертовой Гринги с ее акцентом и любовью к психологии. Гринго, Гринга, прозвище иностранцев. Главным образом, американцев в Латинской Америке. Но поскольку на ней были страусовые перья, Гуляке оставалось только пуститься в постыдное бегство. Кошмар преследовал его всю ночь, и утром он стал совсем разбитый, устав от этой беготни весь в поту. Потом, через какое-то время, он пришел в себя, Тут обнаружил, что карманы его пусты. Он обшарил весь дом, но тщетно накануне он забрал у Доны Флор даже мелочь. Тогда он вышел в надежде выпросить взаймы у кого-нибудь из знакомых. Однако из этого ничего не получилось. В последнее время Гуляка слишком злоупотреблял доверием кредиторов. И вот когда он шел, Мимо Казы Стеллы, магазина с богатейшим ассортиментом обуви, принадлежавшего Зе Сампайю, его осенило.